Оно останется в строгой тайне. Андрей Корнев вскочил из дивана и, опираясь рукой о стол, подошел к усуде. Вот здесь. Усуда указал на чертежи. Быть может, вы сочтете неуклюжими эти слабые попытки ваших коллег повторить однажды задуманное вами. этот трасс имеющий некоторые Ну, определенный интерес. Кто вы? Резко спросил Андрей. Психиатр или... Или... У суда поднял руку. Я обещал вам излечение. Начал он совсем другим сухим тоном. Обещал возвращение в мир под именем, которое вы называете своим, но я прошу помнить, чем угрожает вам американский суд рассматривающий вас как преступника, совершившего диверсию и три убийства. Чего вы хотите от меня? Сейчас вы дадите мне согласие руководить нашим японским строительством. Вам будут предоставлены лучшие материалы, замечательные японские руки, прекрасные японские помощники. Наши разбросанные острова нуждаются в ваших тоннелях В полной тайне, сюрпризом для всего мира, вы осуществите свой гениальный замысел. В ближайшие месяцы, руководя проектными работами, вы восстановите свое здоровье. Вам будет обеспечен замечательный уход. У суда остановился прекрасное общество. Умоляю вас, господин Корнев, соглашайтесь. Андрей взял со стола чертежи, и тщательно свернул их в трубку. Я знал, я знал, что вы согласитесь. Андрей усмехнулся. Вы хотите, чтобы я строил для вас это сооружение тайно? Какой истинный инженер, извините, может отказаться от искушения осуществить свои технические планы? Уклончиво сказал у суда. Господин профессор, — жестко сказал Андрей, — вы не психиатр, вы даже не психолог. С этими словами Андрей разорвал чертежи, потом бросил клочки на стол. Прекрасно. Спокойно сказал у суда. Вы упустуете. Тогда вам придется подчиниться моему лечебному режиму. «Через две недели, проведенные вами на горном воздухе, мы встретимся вновь». Андрей, твердо глядя в глаза Усуды, отрицательно покачал головой. Усуда хлопнул в ладоши. Появились секретарь и санитары с носилками. «Не надо», — махнул рукой Андрей, «я уже могу двигаться». «С тревогой и надеждой я буду ждать» улучшения вашего здоровья!» — поклонился Усуда, собирая со стола обрывки бумаги. Андрей Корнев в сопровождении санитаров вышел. Усуда долго сидел в задумчивости. Потом приказал позвать к себе дочь. Когда он выписывал из американской больницы интересующего его безнадежного больного, он только подозревал. Но теперь теперь он думал прежде всего оки митян она вошла робкая и прижалась к притолоке двери Ууда поднял на нее тяжелый взгляд даешь ли ты согласие выйти замуж Окими покачала головой нет. — Даешь ли ты согласие выйти замуж? — поднялся Усуда. — Нет. Усуда вышел из-за стола и остановился перед дочерью. — Тогда, — продолжал он, отчеканивая слова, — ты отправишься в наш горный домик и будешь жить там до тех пор, пока Усуда отвернулся. «Пока не дашь согласия выйти замуж!» Добавил он тихо. «Нет, я не поеду!» Усуда ударил кулаком по столу. «Никогда не видела девушка отца в таком гневе!» «Ты поедешь туда, как моя дочь, или...» Девушка опрометью бросилась из кабинета. Фусатян, подслушивавшая у дверей, Едва успела отскочить в сторону. Беззвучно рыдая, Кими упала ей на грудь. Глава вторая. Этюд Скрябина. По узенькой извилистой тропинке, опираясь на бамбуковую палку, в гору поднимался человек. Голову он задумчиво опустил на грудь. Ветер шевелил его мягкие, тронутые сединой волосы. Он часто останавливался, отдыхая. Восхождение и утомляло, и бодрило его. Забравшись на поросшие мхом камни, он остановился близ узловатой низенькой сосны. Внизу стенела вода озера, а в ней зеленели опрокинутые лесистые склоны, Одинокая лодочка заснула вдали от берега. Широкая соломенная шляпа рыбака походила на зонтик. В небе и в озере, меняя очертания, плыли полупрозрачные облака. Вот уже четыре дня, как человек всей грудью дышал горным воздухом. Но все еще по-прежнему слегка кружилась голова. Было непривычно легко И вместе с тем безотчетно грустно. Путник опустился на камень, подпер подбородок ладонью. Так устремив перед собой взор, долго сидел он, пытаясь разобраться в происшедшем. Значит, все погибло. Идея арктического моста заброшена, никто не станет больше рисковать. а он Он лишь неудачливый фантазер, сумевший вовлечь в грандиозную авантюру целые страны. Туннель, туннель, техническая греза и суровая действительность. Сколько надежд, бессонных ночей, ступленного труда, сколько жизней ушло под лед вместе с туннелем. Сурен, Денис, да он сам, разве он живой человек? Аня, Аня, девушка с косами, игравшая сто лет назад,